Усилилась армия, возросло влияние службы безопасности. Милиция была переименована в национальную полицию, получила новую форму. Повсюду появились его портреты. Но на волне успеха до него стали доходить тревожные слухи о готовящихся заговорах и волнениях. Президент успевал реагировать мгновенно, убирал любого он начинал сомневаться, устранял возможных конкурентов. Но всех убрать или устранить было невозможно. Президент был умным человеком. Он понимал, что рано или поздно все эти подхалимы и подлизы поднимут головы. Для рабов нет ничего слаще, чем танцевать на могилах своих хозяев. Он хорошо помнил это. Воспитанный в духе атеизма Он не верил в загробную жизнь, предпочитая получать все блага жизни земной. И хотя в последнее время стал отдавать должное атрибутам религии и даже появлялся в мечети, тем не менее всегда видел в этом лишь один из элементов государственной политики, способный верно служить правителю. Его не очень волновало, что с ним будет после смерти. И хотя в душе он надеялся остаться в памяти людей мудрым политиком, тем не менее сознавал, что все это тщета. После его смерти недоброжелатели поднимут вой, оппозиция захочет взять реванш, а какой-нибудь вынырнувший из толпы проходимец может захватить президентскую власть. Слишком недолговечна власть, держащаяся на одном человеке, слишком непрочна. И хотя он провел референдум о пожизненном президентстве, тем не менее в душе хорошо сознавал, как могут развиваться события, когда он уйдет из жизни. Понимая все это, он еще полгода назад вызвал к себе начальника личной охраны и министра финансов. Начальник личной охраны был давним проверенным, испытанным другом, на которого вполне можно рассчитывать. Министр финансов полностью зависел от его воли. Президент слишком хорошо знал многие неблаговидные дела своего министра, и достаточно было шевельнуть пальцем, чтобы от того остались одни воспоминания. Тогда же они оба сидели перед ним, и он, не торопясь, медленно, словно ему было тяжело говорить, предложил создать в Швейцарии или где-нибудь другом, не менее надежном месте, Специальный резервный фонд республики. Начальник личной охраны, метнув в него волчий взгляд, сразу его понял. А вот министр оказался менее дальновидным. «Перевести туда деньги? Какую сумму?» – спросил он. И, подняв глаза на президента, осекся. Он впервые видел таким главу государства. У него была улыбка вампира, Он плотоядно улыбался, словно готовясь выпить кровь своего чиновника. «Никаких денег переводить не надо», — многозначительно сказал президент. «Вообще ничего не должно идти от нас. Все деньги туда должен перевести какой-нибудь коммерческий банк. Еще лучше, если он не будет связан с нашей республикой». «А номера счетов?» — он помолчал и добавил. «Номера счетов?» «Не должен знать никто, никто, кроме нас троих». И снова сверкнул волчий взгляд начальника службы охраны. Тот посмотрел на министра финансов и кивнул, смекнув, что тайна на троих – это уже не тайна. Но министр опять ничего не сообразил. Он считал себя слишком близким и доверенным человеком президента, не понимая, что его держат до тех пор, пока могут использовать. «А какой банк найти?» — немного растерялся министр. «Я все сделаю», — вмешался начальник охраны. «У меня есть нужные люди. Только нам понадобится перевести деньги в Москву под любым предлогом. Для начала не очень большую сумму. Все остальное они сделают сами». «У нас будут большие деньги», — предупредил президент. «Да, я понимаю», — кивнул начальник личной охраны. Они умеют это делать. Я свяжусь с Рашидом Касимовым. Он такие дела проворачивает не впервые. Он же глава мафии? Руководит поставкой наркотиков в наш регион, ужаснулся министр финансов. Сам он был взяточник и расхититель, но считал, что наркобароны еще более низкая стадия падения. Начальник охраны, видимо, так не считал. Он выведет нас... «На нужных людей», — сказал он деловито. «У него большие связи с Банком. Это один из крупнейших банков в России». «Может, вы слышали о его руководителе?» — обратился он к президенту. «Кирилл Петрович Мясников. Его в Москве все знают. Часто показывает по телевизору. Говорят, он даже летает в президентском самолете, настолько близок к руководству их страны. «Это ничего не значит», — поморщился президент. До него иногда доходили слухи и о связях его начальника охраны с наркомафией. Раньше ему казалось, что все это лишь грязные наветы. Теперь он впервые подумал, что слишком доверяет этому мерзавцу с холодными глазами. Но ничего не стал говорить верной своей многолетней привычке. «Все будет как надо», — убедительно сказал начальник личной охраны а как они переведут деньги в Швейцарию, а документы, бумаги, сомневался министр. Это ведь столько работы. Они все сделают сами, повторил начальник личной охраны. Там, в их банке, начальником службы безопасности, бывший генерал КГБ, Потапенко. Вы же о нем слышали. Хорошо, наконец согласился президент. Но сначала нужно все проверить. Откроем счет на несколько миллионов долларов, а потом начнем переводить остальные. Так и получилось. Вначале они открыли счет на 3 миллиона, и все прошло просто блестяще. Деньги даже не переводились в Москву. Просто Министерство финансов выдавало беспроцентный кредит представителям Апсилонбанка, а те уже сами оформляли все необходимые документы, забирая себе пятипроцентную плату за услуги. Все шло прекрасно. Вторая часть денег в сумме 5 миллионов долларов также осела в Швейцарии. Президент посчитал, что теперь можно рискнуть по-крупному.